Глава 19. Поначалу я подумал, что это очередной способ надавить на меня. Логично было бы предположить, что семьи Гакти или Фува остались недовольными из-за того, что я отказал в сотрудничестве и тем, и тем. Но вот суффикс «кун» в конце моего имени как будто намекает, что это сделали не члены Якудзы. И даже это не главная причина моих сомнений. Чёртова губная помада. Кто-то поцеловал лист бумаги, оставив след губ прямо над моим именем. Сильно сомневаюсь, что Фува Рюкен время от времени наносит косметику, чтобы оставить своим недругам послание с угрозой. Очевидно, это сделала женщина. Вот только я даже предположить не могу, кто из моего окружения настолько слетел с катушек, чтобы посреди ночи приносить мне такие письма. Получается, что отправительница следила за мной. Возможно, осторожила вход в здание, ожидая моего возвращения. Страшно даже представить, как долго ей пришлось сидеть в засаде, если учесть, что я вернулся домой очень поздно. Стоп. А как она сюда проникла? За все время в это здание ко мне пробрались лишь три человека — дядя, отец и пациент, с ног до головы покрытые волосами. Но дядю пустил сторож, потому что они оказались бывшими коллегами а отца как гостя провел конда Кагари. С пациентом все было куда интереснее. Он прорвался силой, а сторож спрятался под столом и чуть не вызвал полицию, поскольку посчитал, что на нас напал монстр. Исходя из этого, у меня есть лишь два варианта. Либо эта женщина нашла еще один хитрый способ проникнуть в здание, либо же она сама проживает здесь. Круг подозреваемых сужается. Из моих коллег здесь живет только Акихиба Акико. Но она точно бы не стала присылать мне такие письма. Первое время после трудоустройства она позволяла себе вольное общение с коллегами. Но я очень быстро ее переучил. А если учесть, что недавно я спас жизнь ее отцу... Нет, это не может быть она. Не в ее стиле. Если бы Акихиба испытывала ко мне симпатию, она бы сказала об этом прямо — А тут кто-то действует более неадекватно. Пока еще рано делать выводы, но у меня создается впечатление, что я имею дело со сталкером. Так в Японии называют людей, которые следят за объектами своего романтического интереса. Порой такие ситуации даже перерастают в преступления. Люди вламываются в дома, крадут личные вещи своих жертв, фотографируют или снимают на камеру из-под тишка. Вот только этого мне еще не хватало. Мало мне якудзы с фебрис-12, так еще и какая-то сумасшедшая решила за мной последить. Если рассматривать моих соседей не только из клиники, но из Ямамото Фарм, можно вычленить еще несколько подозреваемых. Возможно, рядом со мной живет кто-то из моих пациенток. Такое тоже может быть. Почти полгода назад я состоял в неофициальных отношениях со своей соседкой с первого этажа но она уже переехала и не может при всем желании подкидывать мне подобные письма. И каков же итог? Если бы я не владел лекарской магией, я бы сказал, что понятия не имею, к какому выводу прийти. Но я так это не оставлю. Если кто-то и вправду за мной следит, лучше воспользоваться анализом, чтобы определить, кто это. Слежка полбеды. Этот человек может встрять в неприятности, к примеру, попасть в лапы якудзы или приобрести какие-нибудь патологии сознания из-за своей одержимости. А такое ведь и вправду бывает. Чисто в теории такие люди и дом поджечь могут, если у них в голове что-то переклинит. Я поднял письмо, аккуратно положил его на стол, а затем начал анализировать след от губ. На бумаге остались мои клетки, но их окружало огромное количество биологического материала-отправителя. Особенно в отпечатке. Видимо, туда попала слюна. А в слюне в огромном количестве содержатся клетки слизистой, покрывающей полость рта. Вот они-то меня и интересуют. Я потратил чуть больше получаса, изучая собранный материал. Генетического анализа у меня нет, и я не уверен, что такое вообще существует, поэтому получить информацию о возрасте и внешности человека не смог. Зато с легкостью обнаружил по хромосомам, что письмо действительно отправила женщина. Стоило убедиться, всякое бывает, я уже ничему бы не удивился. Пришлось сильно напрячь свою память, чтобы сохранить в ней ощущение от жизненной ауры этих клеток. Теперь, если я встречусь с отправителем, При осмотре этого человека я смогу быстро определить, что от него исходит та же жизненная энергия, что и от клеток, оставшихся на письме. Я уже давно определил, что каждый человек обладает своей индивидуальной частотой колебания жизненных сил. Если вдуматься, мои способности можно было бы использовать не только в медицине. Спорт, работа на специальные службы, шпионаж, убийство. Возможности лекарской магии и анализа имеют массу применений. Именно поэтому я так тщательно отбираю людей, которым можно доверить такие знания. При желании владелец моих сил может запросто убить десятки людей одной лишь силой мысли и при этом останется незамеченным. Достаточно вызвать обширный инсульт или инфаркт. Но я бы ни за какие деньги не променял свой путь лекаря на что-то иное. На следующий день я пришел на работу и сразу же принялся осматривать всех, кто меня окружает мне хотелось поскорее разобраться со слежкой. Однако в фойе никто себя так и не выдал. Причем я даже Акихиба Акико на всякий случай проанализировал, и оказалось, что я был прав. Дочь главного врача не принимала в этом никакого участия. Однако массовый анализ я использовать не стал. Если потрачу сейчас столько энергии на поиск сталкера, мне может не хватить сил на остаток дня, а сегодня еще после работы гнать в свою клинику, «Дел навалом. Лучше обождать. Возможно, подозреваемая сама себя выдаст. Должна выдать, в любом случае. Если уж она присылает мне такие письма, значит, и вживую обязана со мной встретиться. Возможно, я просто не обращал на нее внимания. И стоило мне пройти в свой кабинет, как мой телефон начал разрываться от звонков Сакамото Фумико». «Раз со мной хочет связаться заведующая регистратурой, значит, сегодня мне опять предстоит принять пациента с верхних этажей. Что-то в последнее время они приходят все чаще и чаще. Я едва успеваю разгрести все отчеты». «Да, Сакамото-сан, доброе утро», — ответил я. «Давайте отгадаю. Мне сегодня опять кого-то ждать?» «Ждать не придется, Кацураги-сан. Пациентка уже направляется к вам, только есть одно «но». «Вы уж простите, что я самовольно записала к вам этого человека. Дело в том, что эта пациентка не с ваших этажей и даже не из Ямамотофарм», — произнесла заведующая регистратурой. «Не понял», — нахмурился я. «А зачем тогда вы ее ко мне записали?» «Пациентка приходится матерью, заведующему 97-м этажом», — объяснила Сакамото Фумика. «Он очень просил, чтобы вы ее приняли. Даже пришел лично». «Простите, если я что-то сделала не так, я, правда, не могла ему отказать». «Да все в порядке, успокойтесь», — ответил я. «Раз человеку нужна помощь, значит, отворачиваться не стану». Я прервался, когда услышал стук в свою дверь. Кажется, она уже до меня добралась. «Спасибо, что предупредили, Сакамото-сан». «Входите!» — прокричал я. Дверь медленно открылась, и ко мне зашла женщина лет пятидесяти. Ее всю трясло. Она держалась за шею так, будто пыталась прикрыть кровоточащую рану. Ей даже не хватило сил, чтобы поклониться. Я понял, что она уже довела себя до панической атаки, поэтому быстро вскочил и помог ей присесть в кресло для пациентов. Анализ уже определил, что никаких кровотечений из вен, и уж тем более артерий там нет. А что на самом деле она скрывает на своей шее, я очень скоро узнаю. «Прошу, помогите. Мне очень страшно», — повторяла она. «Очень страшно, Кацураги-сан. Я и сына уже запугала, и себе места найти не могу. Какая же я дура». «Сделайте глубокий вдох животом», — попросил я. «Все в порядке. Я вам помогу. Но мне нужно, чтобы вы сначала успокоились». Пациентка справилась с моим указанием не с первой попытки, но все же через три минуты ей стало гораздо лучше. «Дыхание животом помогает почти всегда». Из-за такого типа дыхания происходит раздражение блуждающего нерва, ветви которого пронизывает всю брюшную полость. В итоге активируется успокаивающая парасимпатическая нервная система, и человек постепенно приходит в себя. Тревогу это не уберет, но частота сердечных сокращений точно снизится, и дыхание из быстрого поверхностного само станет медленным, размеренным и глубоким. А правильное дыхание — «Это полпути к спокойному разуму». «Как сейчас себя чувствуете?» — спросил я. «Немного лучше, Кацураги-сан, спасибо». Продолжая дышать по моей схеме, ответила она. «Простите, я даже представиться забыла. Меня зовут Вахитацу Каная. Я правда не хотела беспокоить такого важного человека, как вы, но сын сказал, что мне рядовые терапевты не помогут. Сразу направил к вам». «Прекратите извиняться», — перебил ее я. «Лучше расскажите, что с вами случилось. Почему вы постоянно закрываете свою шею?» На этот раз она сдержала слезы, собралась с силами и убрала ладонь. «Вот, посмотрите, Кацурагисан. сан Она показала правую половину своей шеи. Стоит отметить, такой картины я увидеть не ожидал. На коже образовался неровный круг из нескольких слоев. Наружный слой желтоватый, центральный гиперемированный, красный, а в самом центре круга находится блестящая родинка, сочащаяся сукровицей и какой-то слизью. Стоп. Не может быть там никакой слизи. Видимо, это прозрачное вещество — гель. Так. А откуда желтизна? Проклятие. Да что с ней вообще случилось? Тут даже анализ сходу определить не может, что происходит с Канаей. Единственный вариант — задать вопросы и качественно собрать анамнез заболевания. Если честно, лучшего способа диагностировать заболевания еще не изобрели. Тот врач, который умело опрашивает человека, может запросто обойтись без аппаратуры и уж тем более без лекарской магии. Именно поэтому первое время мой учитель заставлял меня задавать правильные вопросы. Кто не знает, о чем спросить своего больного, никогда не доберется до правильного диагноза. Это заявление немного преувеличено, но очень близко к истине. «Так, Вахитатсу-сан, скажу честно, сходу определить, что произошло с вашей шеей, не могу даже я», — произнес я. «Выглядит так, будто вы ее чем-то обработали. Рассказывайте и даже не думайте скрывать от меня что-либо. Мне нужно знать все». Чем лучше вы опишете ситуацию, тем быстрее я смогу выставить правильный диагноз и назначить лечение. Ох, Кацураги-сан, ну потому я и назвала себя дурой. Я же ее чистотелом обработала, родинку свою. Прочитала в интернете, что родинки — это будущий рак кожи, а чистотел обладает противоопухолевыми свойствами. У меня подруги так пилому выводили. Вроде бы все прошло хорошо, просто небольшие ожоги образовались. Вот я и решилась. Несколько дней обрабатывала шею соком чистотела и... Э, ну, в общем, сами видите. Теперь боюсь, что у меня на него развилась какая-то аллергическая реакция. Такое ощущение, что шею насквозь прожигает. У меня нет слов. Вспоминая методы хибарукатеца, хочется сказать, «Уж лучше бы вы шею мочой помыли». Честное слово, поражаюсь, как люди покупаются на такое. Еще больше я удивлен, что такая практика встречается в Японии. В России я десятки людей отучил от этой гадкой процедуры. В целом-то статьи в интернете не врут. Да, действительно, и родинки, и папилломы можно вывести соком чистотела. Но никто не пишет, какие могут быть последствия. К примеру, папиллома — это не просто какой-то прыщ. Это образование, в котором сидит вирус папилломы человека. Разрушив папиллому, можно запросто распространить этот вирус по всему телу. В лучшем случае просто повезет, и вирус погибнет под воздействием сока. В чуть более худшем все тело покроется новыми наростами. А если говорить о женщинах, в самом худшем может случиться и так, что при несоблюдении правил гигиены вирус доберется до шейки матки. А чем это чревато? Разумеется, онкологией. Главная причина рака шейки матки — Это вирус папилломы человека. Но история с папилломами — это пустяки в сравнении с прижиганием родинки. И лучше рассказать об этом пациентке. Пусть информация будет шокирующей, зато отложится у нее в голове. В следующий раз дважды подумает, прежде чем творить такое со своим телом, начитавшись статей и наслушавшись советов подруг. Начнем с того, Сусан, что выжигание любых образований на коже с помощью народных методов — Процесс очень опасный. Давайте я не буду вам читать лекцию и сразу расскажу, что случилось в вашем случае», — произнес я. «Вам известно, что такое родинка?» «Ну, коричневая пимпочка на коже», — заявила она. «Пимпочка. Да, лучшего определения я бы дать не смог». Родинка на медицинском языке называется невусом. Это патологическое разрастание клеток, находящихся в коже. Сказал я. Любая родинка считается доброкачественным образованием, которое при определенных условиях может стать злокачественным. Разумеется, такое происходит не с каждой родинкой, однако, если постоянно ее подвергать травмам или ультрафиолетовому облучению, она запросто может превратиться в меланому. Погодите, Кацураги-сан, но ведь свойство чисто тела! неуверенно попыталась возразить вахитацу Каная. Что? «Вы про его противоопухолевую активность?» — перебил ее я. Не стану отрицать, возможно, он и обладает такими свойствами. Только им нужно уметь правильно пользоваться. А прижигание родинки чистотелом равноценно выстрелу из пистолета по вылезшему на коже прыщу, понимаете? Вреда гораздо больше, чем пользы. Родинка подвергается химической травме, ее и без того ненормальные клетки начинают интенсивно делиться, тем самым повышается вероятность образования опухолевых клеток, и пациент добровольно идет навстречу меланоме. А меланома — это совсем не шутки. Некоторые думают, что какой-нибудь рак легких или любая другая онкология гораздо опаснее меланомы. А вот и нет. Меланома очень быстро растет и метастазирует. «Может, весь организм забить злокачественными клетками всего за пару месяцев?» «Честно говоря, я не знала, что все так страшно», — прикрыв рот рукой, произнесла Вахита Каная. «А что же мне теперь делать?» Прежде чем ответить, я быстро проанализировал состояние ее родинки. В целом, все не так плохо, но риски уже слишком велики. Несколько клеток изменились и приготовились к трансформации — А во что они превратятся, предсказать невозможно. Возможно, родинка просто увеличится в размерах это в лучшем случае. В худшем начнет прорастать в глубшее, стремительно превращаясь в меланому. Ее точно нужно удалять. Вахетат Сусан, я провожу вас к нашему дерматологу. После вас осмотрит наш онколог Кишибы Банжо, а он ас своего дела, сможет дать вам рекомендации и направления в ближайшую клинику кожных болезней. Сразу скажу, родинку придется удалить с помощью криодеструкции. Возможно, вы слышали об этом методе. Там используется жидкий азот. Больно не будет. На этот счет можете не переживать. Главное, запомните, никаких больше чистотелов. Это ясно? Да, Кацураги-сан, конечно. Спасибо вам большое. Лучше буду ходить к вам, — ответила она. Я отвел Вахитадсу Канаю к дерматологу, предупредил Кишибы Банджо, а затем направился в свой кабинет, но добраться до него так и не успел. Мой анализ сообщил, что где-то рядом находится тот самый человек, который оставил свои клетки на письме. Так, а вот это уже интересно. Судя по потокам энергии, злоумышленница сейчас где-то за стеной. В конференц-зале? Странно. Сегодня никаких планерок не объявляли а раз по плану конференц-зал свободен, значит, я могу спокойно ворваться туда без стука. Однако, когда я это сделал, мой анализ встал в ступор. В зале находилось как минимум 10 человек. Во главе стола сидела заместитель главного врача Уйохара Йосико. А кроме нее в комнате присутствовало еще несколько врачей из разных отделений. А Кацурагисан, у нас внеплановое собрание, произнесла Уюхароесику. Что-то случилось? Случилось. Еще как случилось? Анализ стабилизировался и указал мне на человека, от которого исходила искомая мною аура. Пока что не понимаю, как такое могло случиться. Но магия все-таки указала на мужчину. На Никишира Кусея, уролога. И по совместительству главного бабника в клинике Ямамото Фарм. Да, уж лучше бы то письмо было от Якудзы.